Глава 4. Один Я туда больше не вернусь. Не пойду. Пусть они мне хоть сто тысяч видений пришлют со всеми дожавю этого мира. Если выпить крепкого снотворного, снов не будет. Мама, где мои колеса? Ну, те, от которых я вырубаюсь. Вика, Викуша, ты глупости не делай. Тьфу ты. «Вот что за дурь у мамы в голове? Я не собираюсь уходить, прерывать. Я просто хочу поспать нормально, чтобы меня никто не дергал. Я при тебе одну таблетку выпью, а остальные можешь убрать. Мама, я спать хочу, все норм, все под контролем. Просто хочу спать». Теперь голова. Ее тоже надо чем-то забить, чтобы в ней вместо мокрой ваты были нормальные мозги. Я в том году думала про гуманитарный лицей, а сейчас я думаю про психолога. Эмоции, зависимости, самоконтроль, анализ поведения. Пишу в столбик все, что хочу узнать о себе и людях. Пишу, пишу. Мама зовет ужинать, потом приносит тарелку с рыбными палочками и овощным салатом ко мне в комнату. Пишу. Тороплюсь, пока мысли в голове. Они никуда не уходят, не растворяются, никак раньше. Здоровые мысли здорового человека. Кажется, я теперь помню, какой я была раньше, до аварии. Я снова становлюсь, я будто встаю на свое место, сажусь на свой стул. Вот я сейчас сижу и чувствую этот стул, а локтем стол а пальцами — экран, а носом — запах рыбы и помидоров. И это всё я. Можно быть мной. Это приятно. Это моя реальность, и я в ней живу настоящей жизнью. На канале Дорогого Ж два непросмотренных видео. Одно из них театральное. С ума сойти! Вот откуда в моем сне смерть Же от ножевого ранения. Это из спектакля. Его там так красиво убивают. А на втором видео — Же с котом. И под ним много разных комментариев. Но ненависти меньше.